165-167 миллионов лет. Мезозои разделяют на три периода – Триасовый, Юрский и Меловой. Ниже названы некоторые изменения в фауне в эти периоды и их продолжительность. Триас – 230-195 миллионов лет. Почти во всем Триасе флора была еще похожа на Пермскую. но исчезли к а р д о и т ы и древовидные, плауновые, рассвет рептилий, морских, сухопутных и пресноводных. Появились древние крокодилы, черепахи, ихтиозавры, г а т е р и динозавры, пока еще не очень большие. Доживали свой век лабиринтодонты. Появились первые бабочки и млекопитающие. Юрский период 195-135-137 миллионов лет. Из растений преобладают папоротники и голосемянные, гинго, хвойные, саговники. Появились первые гигантские хищные и растительноядные динозавры. В начале юры летающие ящеры, в конце ее и древние зубастые птицы. Словом, свершилось завоевание воздуха позвоночными. Меловой период 135-137, 65-67 миллионов лет назад. Коренное изменение флоры. В начале мела возникают первые покрытосемянные растения, к концу его повсюду пышные их цветения. Вот некоторые цветковые деревья этого периода, тополь, магнолия, лавр, платан, дуб и некоторые другие. Первые беззубые птицы в конце мела, сумчатые и высшие, плацентарные, млекопитающие, сначала насекомоядные, а в конце периода первые полуобезьяны – и древние копытные звери. Внезапно вымирают динозавры, летающие и морские ящеры. Отпечатки пальцев на к а м н е В 1824 году в Англии, около города Тарпорли, рабочие из старых каменоломен обнаружили на гладких плитах песчаника отчетливые отпечатки человеческих ладоней. Расположение пальцев, их пропорции, все как у человека, только размеры крупнее, д да о кончики пальцев потонешь. Большой палец сильно оттопырен в сторону. Перед отпечатком огромной руки виден след маленькой, видимо, детской ручки. Распространился слух, что следы принадлежат сатане, который, спускаясь через каменоломню в ад, выжиг их на камнях, за который хватался своими огромными лапищами. Гипотеза неоригинальная. Церковь заменила этот домысел другим. Отпечатки ладоней принадлежат не сатане, а ною с семейством. В 1834 году, ровно через 10 лет после описанных выше событий, в Германии было опубликовано открытое письмо профессору Блуменбаху об очень странных делах какого-то доисторического крупного и неизвестного животного открытых несколько месяцев назад в песчаных карьерах на горе Гесс у города Хильдбургхаузена. Хильдбургхаузен расположен в Тюрингии, неподалеку от Эрфурта. Песчаник, который здесь добывают в каменоломнях, окрашен в темно-красный цвет. Церковь в Гейдельберге и Страсбургский собор построены из такого же камня. Этот песчаник бывает обычно расчленен на естественные плиты – совершенно не спаянные между собой. На поверхностях, которыми верхние и нижние плиты соприкасаются друг с другом, часто находят окаменевшие отпечатки допотопных животных. Нижняя плита сохраняет сам отпечаток, а верхняя, заполняющая его, выпуклый рельеф породы, своего рода каменный слепок с оригинала нижней плиты. Так вот, в пластах эрфордского песчаника тоже нашли странные следы человеческих рук. поскольку находка стала достоянием науки, немедленно разгорелся ученый спор. Некоторые палеонтологи недолго, видно, о б д у м ы а л и свои предположения. Доктор Фойкт, например, утверждал, что следы принадлежат древней обезьяне, которую он поспешил назвать палеопитиком. Гумбольд возражал, обезьяны водятся в тропиках, а Хильдбургхаузен, как известно, расположен ближе к полюсу, чем к эквазеру, Скорее всего, следы о с т а в и л а какое-нибудь сумчатое, вроде кенгуру. Гигантская жаба, пещерный медведь и павиан мандрил тоже были выдвинуты в качестве гипотетических претендентов на обладание странными следами.